внутреннего мира человека. Ленинградские нейрофизиологи под руководством Бехтеревой обнаружили в мозгу зоны, участки или разветвления, которые они называли детектором ошибок. Они как бы следят за правильностью всего, что делает человек, и сигнализируют сознание – Тут что-то не так. Исправь, будь это ошибка в устном счете или нехороший поступок. Однако строгость этого судьи во многом зависит от уровня его развития, от его состояния. Совесть тоже ведь может спать, может быть отравлена алкоголем или наркотиками. Но убить совесть на совсем можно, по-видимому, лишь вместе с человеком, с его личностью. А пока она хотя бы чуть дышит, она будет тревожить человека особым чувством вины. Чувство вины перед другим – это очень интересное средство регулирования межличностных отношений. Тем более, что человек может испытать это чувство не только после совершения предосудительного поступка, но и до его свершения, и даже заодно только мысленное допущение его. Чувство вины перед другим человеком может сделать провинившегося, с одной стороны, более сговорчивым, терпимым к обиженному, но оно и от ет его от него. Он готов как угодно откупиться, но только не видит страдания обиженного им человека, не смотреть в его глаза. Вот потому-то мы и наделяем так легко всевозможными недостатками, пороками тех людей, перед которыми в чем-либо провинились. Большинство людей, расторгающих брак, испытывает чувство вины перед детьми, особенно перед маленькими. Ветераны же, ломающие семьи, уходят из них нередко с чистой совестью. Они, дескать, свое дело сделали, воспитали ребенка, поставили на ноги. Однако любой развод опасен не только неприятностями для своих нынешних неокрепших детей, Последствия его, как некоторых ядовитых веществ, могут сказываться и на будущих поколениях. Дело в том, что наряду с материальным наследованием, биологической наследственностью, существует еще и так называемая социальная, нравственная наследственность. Развод через двадцать лет совместной жизни – Если он даже не слишком сильно ранит ставших взрослыми детей, тем не менее служит дурным примером для них. Раз уж папа и мама делают это, значит, все так делают, значит, это можно и мне, значит, это в наших традициях. И совершенно нет гарантии, что дети наши разойдутся не через двадцать, а через 3-5 лет, когда внучку или внучке нашей очень будут нужны папа и мама вместе. И у нас не будет сил, моральных оснований остановить их. Учить стойкости могут только стойки. Струсившему трудно призывать к героизму других людей. Исследование... Западных социологов показали, например, что в семьях молодых супругов, у которых не разводились ни родители, ни дедушки, ни прадедушки, один развод приходится на семь семей. А если были разводы в семьях прародителей и мужа, и жены, на пять семей приходится два развода. То есть вероятность развода увеличивается в два с половиной раза. Дурной пример заразителен. Это старая истина. Потому-то, товарищи ветераны, прежде чем...